Жирная точка. Уснула по дороге домой. Саша не стал меня будить, вытащила, отнес в дом. Уложил на диван, накрыл пледом и уехал к себе. Утром проснулась, не пойму, где я, снилась старая жизнь. Немного полежала и вспомнила про последний месяц. Круто, конечно, я свою жизнь поменяла. Отправилась к своим подопечным в курятник и козлятник. Проведала, покормила, подоила. Яйца собрала, выпустила в загончик. Кос уже можно и на выпуск отправлять. Позавтракали с Катюшкой, и я уселась за свою работу. В 10 утра позвонил Саша, спросил, поедем ли мы сегодня за моими вещами или нет. Сказала, что перезвоню ему чуть позже. Написала Сергею, спросила, на работе он сегодня или нет, и не сменил ли он замок на двери квартиры. Написал... что весь день на работе, замки целые и старые, и менять их не собирается. Замечательно, значит, можно из за вещичками сгонять. Перезвонила Александру, сказала, что можно сегодня в течение рабочего дня съездить за оставшимися шмотками. Через 20 минут он уже стоял около моей калитки, приехал на своей Ниве с прицепом. «Привет», — он чмокнул меня в щечку, — «не спросил тебя про мебель, но я так понимаю, мы просто забираем вещи?» «Утро доброе. Да, забираю только свои вещи, мебель решила оставить бывшему мужу», ответила я, садясь в машину. «Я на работе, у вышестоящего начальства отпросился», — сказал он. Около дома стояла ока, которая еще больше вросла в грязь. Вокруг нее все было истоптано, остались следы тяжелой техники, но, видно, что-то пошло не так. Усмехнулась про себя. «Не надо было меня злить». Быстро добрались до города. Предупредила Александра, что в квартире может быть бардак, так как неизвестно, когда здесь был бывший и с кем он тут обитал. Удивительно, в доме был относительный порядок. В вещах моих не рылись, значит, теток разных он сюда не приводил. Развернула несколько больших мусорных пакетов, в них удобно не только мусор выносить, но и вещи перевозить. Все складывала быстро, не рассусоливая, рыдать и страдать было некогда. Саша дала задание снять картины со стен. Часть из них были из моей прошлой жизни, часть вышивка моя и дочери, а часть Катины картины. Забрала новые обои, которые собиралась поклеить в комнате дочери в городской квартире. Когда муж опять ушел в загул, я отказалась от этой затеи. Теперь они отлично подойдут для моего нового дома. — Ты уверена, что ничего из мебели забрать не хочешь? — спросил меня Саша. — Комод хочу. Я так долго мечтала о комоде, потом его купила. Он мне так нравился. Ну что-то мне жалко его здесь оставлять. Сергею он все равно не нужен, а следующая тетка обойдется без моей прелести». Александр вытащил ящики, разобрал тумбу. «Больше ничего не собираешься забирать? Подумай хорошенько, чтобы потом не жалеть и не возвращаться», спросил он меня. «Мой взгляд упал на мой любимый диван». У меня комната одна пустая стоит, а тут это добро пропадать будет. Муж все равно не живет в квартире, а я спать буду с комфортом. Тем более покупала его я на свои честно заработанные деньги. Он мне на него ни копейки не дал. В диване лежала моя коллекция новогодних игрушек. Чуть не забыла. Для меня Новый год без них будет сплошным огорчением. Да и собирала я их долго и тщательно. «Саша, а диван влезет в прицеп?» — спросила я. «Он разбирается?» «Ну да, на две части по метр сорок». «Должен уместиться. Только вот тащить его надо вдвоем. Есть кто из соседей дома?» «Ой, у нас тут все немощные. Сосед напротив, с вечной грыжей в спине. Наверху дед живет, а остальные тетки да бабки. Давай я тебе помогу дотащить, я сильная», ответила я и попыталась продемонстрировать свои бицепсы. «Я верю тебе», рассмеялся он. «Сейчас я разберу его и что-нибудь придумаем». Там было пару болтов и уголков. Раскрутив их и разъединив диван, он подтащил одну часть к двери комнаты. Поморщился и куда-то ушел из дома. Ну все, напугало мужика, сбежал, мелькнуло у меня в голове. Через пять минут он вернулся с местным дворником, с которым быстро вдвоем запихнули в прицеп мой диван. Он сунул ему какую-то купюру, тот сказал спасибо и пошел дальше махать своей метлой. Потом мы с Сашей быстро перетаскали все вещи, забив ими багажник, салон и оставшееся пространство в прицепе. Накопила я вещей немало, но половина из них была дочкина. «Я думала, диван в прицеп не уместится», — сказала я. «Все уместилось, и немного осталось места для вещей», — ответил он. «Саша, я тебе на бензин денег дам, и еще сколько ты там тому мужику заплатил». «Нет, у меня бензин рабочий, мне его оплачивают, так что не переживай». И вообще, денег из тебя никаких не возьму, — сказал он, как отрезал. Ну что же, хозяин-барин? Подъехали к дому, стали разгружаться. Тут около забора остановился какой-то внедорожник. Из него выпрыгнул огромный мужик. Здоровенный, рыжий, с бородой и усами, но вылитый медведь. Он поздоровался с Александром. «Агнета, знакомься, это мой брат Миша», — представил нас он. Я потеряла дар речи. Они совершенно не были похожи друг на друга. Увидев мое удивление, оба расхохотались. Миша помог затащить диван, сослался на свою занятость и уехал в сторону фермы. «Вы совершенно не похожи друг на друга», — сказал я. «Миша — папин сын, а я мамин», — улыбнулся Саша. «Вы не родные?» «Родные. Мишка — папина копия, а я мамина. Увидишь, поймешь». У него зазвонил телефон И кто-то принялся истерично вопить в трубку. Он ее немного отодвинул от уха. «Сейчас я занят. Через минут пятнадцать подъеду к тебе», — ответил он и отключился. «Что-то случилось?» — спросила я обеспокоенно. «Представляешь, у Лешки кто-то все деньги со всех счетов выгреб». Он удивленно на меня посмотрел. «Я у него ничего не брала. Он с меня еще чего-то требовал», — ответила я и пожала плечами. «А делала для него что-нибудь?» — спросил он. — Саша, он попросил, я сделала, в сердцах сказал и я. — хило конечно, он рассчитался, — усмехнулся Александр. — Я тебе сейчас соберу комод и диван, а потом поеду к этому Алешеньке. Как-то в руках у него быстро все спорилось и ладилось. Раз-два, и комод стоит собранный, раз — и диван на месте. Дальняя комната с новой мебелью, ободранными обоями и старым шифоньером смотрелась убого. «Что-то спать тут совсем не хочется, хоть я ее уже и мыла несколько раз и окуривала разными травами, но все равно энергетика тут была какая-то тяжелая. Надо будет в город сгонять, обойки какие-нибудь дешевенькие купить, обновить и освежить комнату». Саша уехал, даже не попив чая. Мы с Катей развесили картины по стенам, предварительно набив целую кучу гвоздей. Все наши художества отлично вписались в интерьер, если можно так сказать. Катюшка обрадовалась тому, что я привезла обои, и теперь можно было сделать в ее комнате ремонт. Конечно, меня немного напрягал вопрос с домовладением, хотелось уже поскорее стать полноправной его хозяйкой. Хотя если меня выбрали для этого места, то уже никто не заберет у меня жилье, оно в любом случае станет моим. На ужин быстренько приготовила мясо тушеное, картофельное пюре и шарлотку с яблоками. Скинула сообщение Саше, чтобы приходил поужинать. Надо хоть как-то отблагодарить человека. Он появился через десять минут, сиял весь, как медный самовар. Видно, ему нравилось, как развиваются у нас события. Ужинали в доме. Беседка до конца еще не просохла после ливня. Болтали за столом. Катюшка на нас все время косилась. Все вместе убирали посуду. Иногда я поглядывала на Сашу. Интересно, он всегда такой хороший? Или это его демо-версия? Хотелось верить в лучшее. Все мои предыдущие мужья в период ухаживания показывали себя только с лучшей стороны, да и в начале совместной жизни особых оказий не было. Хотя, если вспоминать выходки первого мужа, так там такие звоночки были, что только глухой не услышит. Но есть у некоторых женщин такая мантра «Мы будем жить вместе, и он изменится» или «Я его смогу исправить». Так вот... Это все чушь собачья, никто не изменится, и никого нельзя исправить. Воспитывать взрослых людей — неблагодарное дело. Но, как говорится, главное хоть в какой-то момент жизни понять это и разойтись, как в море корабли, и не мучить друг друга. «Агнета, нам нужно с тобой серьезно поговорить», — выдернул меня из моих мыслей Саша. Эта фраза почему-то всегда меня пугала. Обычно она несла с собой какие-то неприятные новости. «О чем?» — испуганно захлопала я глазами. «Вчера, когда я вернулся домой, разговаривал с сыном. Он сказал, что от бабушки с дедушкой переезжать не собирается», — начал Саша. «Ну, не собирается, так не собирается. А при чем тут я?» «Я тебя не понимаю, Саша», — удивленно спросила я. «Я не люблю никого обманывать. Я понимаю, что ты не съедешь из этого дома и не переедешь ко мне». Но и переехать к тебе я не могу. Не могу бросить сына на своих родителей, его и так мать предала. А тут еще я окажусь предателем». Он замолчал и отвернулся. «Саша, я все понимаю, но мы еще не настолько с тобой близко знакомы, чтобы жить вместе», — ответила удивленно я. «Я пойму тебя, если ты не захочешь со мной встречаться», — ответил он и снова отвернулся. «Да, ты случайно любовных романов не объелся?» Разговор попахивал мыльной и сериалов с Первого канала про любовную любовь. «Я к тебе серьезно, а ты?» «И я серьезно. Общаемся, встречаемся, узнаем друг друга. Зачем все усложнять?» «А там будет видно посмотреть». «Ура!» — заорал и начал меня кружить по комнате. «Ты с дуба, что ли, рухнул? Отпусти меня сейчас же!» «Прости меня за этот разговор, но у меня бывшая жена была такая, чуть что сразу в истерику». — ответил он и меня как-то по-детски в губы. — Во-первых, я не она. Во-вторых, меня пока все устраивает. А в-третьих, я только что рассталась с бывшим мужем. Сегодня поставила жирную точку в отношениях. У него снова затрезвонил телефон. Ну что же, у него такая работа. Он как-то изменился в лице. Там у бугульчихи алканавты подрались, и вроде кто-то кого-то порезал. Поехал, я осмотрю все. Людей из обл-центра дождусь, если с летальным исходом. Давай, родная, не скучай. Он чмокнул меня и унесся на свою работу. Веселенькая, конечно, у нас деревня. То бабки подерутся, то кто-то по ножовщину устроит, криминал сплошной. Хотя, наверное, везде так. Я-то в городе в это особо не вникала. Как замечательно все у меня складывается. Появились новые знакомые и друзья, свое хозяйство и свой дом. Жизнь круто изменилась, но мне все происходящее безумно нравится, хоть и встречаются всякие нюансы в виде всяких Алешенек и Васьков. Сколько еще приключений меня ждет в будущем, неизвестно. А вот настоящее мне очень даже нравится. конец первой части